Беня крик. Киноповесть. Часть первая. Король. Досуги Приста Высоковича. Комната Соковича. Под потолком у окна с геранью покачивается в клетке канарейка. У рояля вяжет старушка в чипце. Спицы быстро ходят в ее руках. Видна часть рояля. отлакированная крышка инструмента блестит. Пристав играет на рояле с необыкновенным чувством. Он шевелит губами, поднимает плечи, открывает рот. Клавиатура. По клавишам бегают пальцы Пристава, украшенные перстнями в форме черепов, копыт ассирийских печатей. В клетке заливается канарейка. Сакович играет, раскачиваясь, и с ним вместе раскачивается Комната. Канарейка. Спицы. Старушка. В глубине комнаты показывается еврей Маранц в затрапезном сюртуке. Маранц покашливает, скользит, шаркает ногами. Упоенный пристав не слышит. Пальцы пристава бурно рвут клавиши. Над ними склонилось унылое, скептическое лицо Маранца. Пристав переходит к княженому пьяну маранс не выдерживает в отчаянии обнимает он голову пристава и прижимает ее к груди сакович вскакивает маранс шепчет ему на ухо или вернее куда-то пониже уха пусть мне не дожить повести дочку под венец если если не сегодня маранс отступает вьется, сучит бодрыми ногами потирает руки мотает головой Пристав разглядывает его с величайшей серьезностью. Маранс. Король выдает сегодня замуж сестру. Они перепьются, и вы можете сделать на них дивную облаву. Сокович захлопывает крышку рояля. Он испытующе всматривается в гримасничающее, дергающееся лицо еврея. На обочине тротуара перед домом пристава Сидит молодая цыганка во многих трёпанных юбках. Цыганка обвешана лентами, монетами, маниста. Она ест баранки и тянет вино из горлышка бутылки. Рядом с ней прыгает на цепи мартышка. Вокруг обезьяны в полном неистовстве скачет детвора. Дверь Приставской квартиры открывается на улицу проскользнул Роскольнному Воровато оглядываясь, он быстро идёт вдоль стены. Цыганка схватила обезьяну, побежала за Маранцем, догнала его. Она умильно просит у него милостыню. Подай, царевич, подай, красавец. Маранц отплёвывается, идет дальше. Цыганка проводила его долгим взглядом. Обезьянка, вскочившая на плечо женщины, тоже смотрит вслед Маранцу. Улица на Молдаванке. Из-за угла показывается биндюк Менделя крика. Старик Пьян он хлещет лошадей клячи несутся бурным галопом прохожие шарахаются в сторону Мендель-крик, слывущий среди биндюжников грубияном Мендель-крик размахивает кнутом раскорячив ноги старик стоямя стоит в телеге малиновый пот кипит на его лице он великростом тучен пьян весел. Биндьюк несется во всю прыть. Пьяный старик орет прохожим: "Поберегись!" Навстречу ему, виляя бедрами, идет поющая цыганка. Обезьяна деловито лущит орешки в нее на плече. Цыганка подает старику знак, едва заметный. Войжи в руках Менделя, схваченная железной рукой, они с карьера останавливают лошадей. Лицо Менделя внезапно протрезвевшего, обращено к цыганке. Цыганка проходит мимо Менделя. Она скосила глаз и поет. Маранс матери его сто чертей. Цыганка вильнула бедрами. Она играет с обезьянкой и поет про себя: Маранс был у пристава. Мендель пошевелил важжами и поехал. Не в пример прежней езде, Лошади его идут шагом. Изображение облупившейся вывески. Извоза промышленное заведение «Мендель Крик и сыновья. На вывеске намалёваны ожерелье из подков и английская леди в амазонке с хвостом. Леди горцуют на битюге, битюк мечет в воздух передние ноги. Под вывеской у невзрачного одноэтажного дома сидят на лавочке два парня, и щелкают семечки. Они хранят важное молчание. и смотрят вперёд без всякого выражения. Один из них, молодой перс с оливковым лицом и черными разросшимися бровями, другой Савка Буцес. Одна рука у Буцеса отрезана, обрубок ее зашит в болтающийся рукав. Другой, целой рукой, он с необыкновенной ловкостью и ухорством выгребает из кармана подсолнухи и издалека не целясь, бросает их в рот. Промаха у него не бывает. К дому подъезжает Мендель-крик. Парни, Перс и савка в полном безмолвии, не поворачивая голов, отдают старику честь. Ворота перед Менделем раскрываются. Человек, раскрывающий их, не виден. Двор, где живут крики, обширен, окаймлен приземистыми старинными строениями, загроможден голубятнями, телегами, распоряженными лошадьми. В углу двора девки доят коров. три розовых зернистых корових вымени, женские руки перебирающие соски и струи молока, брызгающие в подойник. Одна из девок кончила доить. Она разгибает спину, потягивается. Луч солнца зажигает ребое мясо развеселого ее лица. Девка зажмуривается. Во двор на разгоряченных жеребцах влетает Мендель. Старик прыгает с биндюга, бросает девке вожжи и переваливаясь на толстых ногах, бежит к дому. Девка ловко распрягает лошадей. Она бьет по мордам играющих жеребцов. Его величество король. Двухспальная, вернее сказать, четырехспальная кровать загромождает комнату невесты двойной крик. Гигантское это сооружение забросано несметным количеством расшитых подушечек. К кровати прислонился спиной Беня Крик. Виден подбритый его затылок. Беня Крик играет на мандолине. Ноги его, обутые в лаковые щегольские штиблеты, положены на табуретку. Костюм Беня носит печать изысканного уголовного шика. широчайшая кровать колыбель рода побоища и любви в комнату вваливается папаша крик он стаскивает с себя сапоги разматывая невообразимо грязные портянки старик недоверчиво их оглядывает как грязно живут люди приходит ему в голову мендель разминает в запревшие пальцы пальцынок И слегка Рабеев в присутствии сына короля бормочет: Маранс был у пристава сегодня. Пальцы Бени, перебиравшего струны, цепенеют. Струна лопается и завивается вокруг ручки мандолины. Мандолина летит на кровать и врывается в подушки. Затемнение. С плеча Савки Буцеса свисает пустой рукав, заколотый внизу булавкой, рубиновой змейкой. Улица на Молдаванке. Перс и Савка сидят на лавочке у входной двери в квартиру Маранца. Они поглощены излюбленным занятием, щёлкают подсолнухи. К дому Маранца подъезжает экипаж. На козлах осанистый кучер с патриархальным задом и раскидистой бородой. Кучер отмечен необыкновенным сходством с цыганкой, появившейся в первых сценах. Из экипажа выходит Беня, а он звонит у парадной двери. Вырезанное в двери окошечко отодвигается, сквозь него просовывается голова Маранца, хранилище немногих волос, чернильных пятен и перьев из подушки. Ужасный испуг отражается на его лице. Беня с удручающей вежливостью, снимает перед маклером шляпу. Равнодушная морда кучера. Он перебирает от скуки маниста, который раньше было на цыганке. Маранс, спотыкаясь, выходит на улицу. Беньес здоровается с ним, обнимает его плечи и дружески сообщает: "Есть кое-чего заработать, Маранс". Указательный и большой палец Беньес Трутся друг о дружку. Жест этот обозначает, что предстоит выгодное дело. Маранс колеблется. Силясь разгадать причину внезапного посещения, он всматривается в непроницаемое, бене лицо. Указательный и большой пальцы Бенни движутся все медленней, все загадочней. Есть кое-чего заработать, Маранс. Маклер решился. Жена выносит ему из дома сюртук, шоколадный котелок, парусиновый зонтик. Из передней выглядывает куча детей. На измазанных их мордочках чистым, бойким блеском горят семитические глаза. Маранса Беня садятся в экипаж. Жена Маранца кланяется королю. Длинные груди ее раскачиваются, как белье, развешенное во дворе, и колеблюмые ветром. Кучер погнал лошадей. Удаляющийся экипаж. Видна дородная успокоительная спина кучера, котелок маранца, Панама Бени. Экипаж проезжает мимо постового городового. Городовой отдает Бени честь. Однорукий Савка подманивает к себе мальчика, сына маранца, Карапуз, охваченный ужасом, и восторгом неизвестности движется по кривой, путанной линии. Берег моря. Набегающая волна. Вверху белые дачи с колоннадами. Экипаж едет по шоссе над самым берегом моря. Бенни и Маранс беседуют по-приятельски. Котелок и панама дружелюбно покачиваются. Лошади идут крупной рысью. Местность становится Все глуше. Опасения Маранса сменились чувством умиления перед красотами моря и скал. Он развалился на кожаных подушках, он расстегнул ворот рубахи для того, чтобы загореть немножко. Беня вынимает портсигар, предлагает Марансу папиросу и говорит небрежно: Люди говорят, что ты капаешь на меня приставу, Маранс. Дрожащие пальцы Маранса пристукивают папиросой по серебряной поверхности беннинового портсигара. Экипаж въезжает в глухое, укрытое место на берегу моря. Скалы, кустарник. Кучер останавливает лошадей, поворачивает к седокам бородатое лицо, перекидывает ноги внутрь экипажа. Бенни подносит Маранцу спичку. Еврей в ужасе закуривает. Он переводит глаза с Бенни на Кучера, перекинувшего ноги внутрь экипажа. Кучер медленно кладет ноги на плечо Маранцу и снимает с него котелок. Перс играет с маленьким сыном Маранцева в излюбленную детскую игру. Малыш кладет свои ладони на ладони Перса, и тотчас же их отдергивает. Перс якобы не успевает ударить, зато маленький маранц колотит изо всех сил. Мальчик совершенно счастлив. Берег моря. Волна взрывается под скалой. В воду падает котелок маранца. Экипаж едет вдоль берега. На Бене по-прежнему Панама, но на маранце не видно больше котелка. Голова его взъерошена и дёргается. Кучер поднимает верх экипажа. По широким голубым, тающим волнам плывёт котелок. Вспененные, запрокинутые морды лошадей. Игра между мальчиком и персом продолжается. Савка неутомимо грызёт подсолнухи. Экипаж с поднятым верхом проезжает мимо постового городового. Тот снова отдает честь. Савка увидел вдали экипаж. Он потрепал мальчика по щеке, дал ему пятак и ласковым ударом колена по некоей части прогоняет его. Из экипажа остановившегося у дома Маранса выходит Беня. Он направляется к парадной двери. Перс и Савка снимаются с лавочки и, обнявшись, уходят. Мадам Маранс открывает Бенни дверь. Люди говорят: "Мадам Маранс, что покойный ваш муж капал на меня". В переплете двери искаженное лицо женщины. Из экипажа медленно выползает труп Маранца. Спины Савки и Перса, лениво в развалку идущих по улице труп мараца распростёртый на земле на земле у лавочки горка шелухи от подсолнухов нащёлканных савкой.